292. Май 8. -е. «Сын мой, прими от меня поток моих мыслей». Если дух хочет утвердить в себе какое-либо качество, свойство или черту характера, должен он довести устремление это до такой степени напряженности, когда осуществление его становится уже неизбежным. Если что-то не удается, какое-то качество не утверждено, значит, огненной силы в желании свое вложить надо больше. Формулу «достижимо все» следует понимать в приложении к жизни. А я говорю, равновесие достижимо, спокойствие достижимо и достижимо с собою владением. Итак, утверждение желаемых качеств начинается с принятия этой формулы. Если достижимо любое качество, то имеется и путь достижения. Одного лишь желания мало. Желание — лишь одна сторона. Другая — это труд постоянного применения утверждаемого качества во всем, везде и всегда. Пусть вначале в больших делах, и особенно в моменты неожиданности, опыт не всегда удачен, зато в делах малых и маломалейших удача вполне возможна. При неуклонном постоянстве — Ярого, напряженного желания утвердить данное качество, добиться успеха в малых делах не так уж трудно, но невозможно добиться сразу всего. Но если удастся утвердить в данном воплощении хотя бы одно качество, скажем, равновесие, это уже будет великим достижением. Но нужна симфония качеств. И в каждый момент, делая основную установку на избранное качество, не следует забывать по возможности о других. Особенно о малых и маломалейших, не требующих слишком большой затраты энергии. Надо следить за собой и надо знать, чего хочешь. Надо особое внимание обратить на мелочи жизни. Если в больших делах уявлено полное спокойствие, а в малых страдает оно, то цепь не цельна. Но цену имеет лишь цельная цепь, все звенья, которые одинаково прочны. Следует обратить свое внимание на поведение свое в малых делах. Их всегда много, их без конца. Именно они и вызывают малые неуравновесия. Малые чувства земные, неподчиненные контролю воли, как свинцовые печати на крыльях. Они постоянно заставляют вибрировать астральную оболочку на волне раздражения, недовольства, беспокойства и страха. Эту свору чувств мелких, своего ли их надо сдержать твердой рукой? Они столь малы столь незаметны, что часто ускользают от внимания дозорного сознания, хотя и приносят вред, при притом вред немалый. И эту саранчу мелких чувств следует уничтожить полностью. Они не нужны. Трудно даже представить себе, что без них можно жить, и при этом ничего не теряя в полноте своего выражения. Их уничтожив, можно подумать о чувствах больших, например, чувстве страха или ужаса. Не нужны чувства большие, не нужны совершенно, по крайней мере, многие из них, как, например, обиды, ненависть, злоба, отчаяние, зависть, ревность и прочие омрачители духа. И гнездо и рассадник – астрал. Не в больших чувствах и малых вред и беда, а в астрале, которая их порождает и ими живет. Уничтожая малые чувства, при каждой победе над ними утверждает дух власть свою над астралом. Человечество достигает той ступени развития, когда становится ненужным астралом. Он шестой расе не нужен. Шестая раса идет, и шестой принцип — основа, на которой будет она развиваться. Утверждение равновесия и симфонии качеств идет на нет движения в астральном проводнике. И он, сыграв большую и значительную роль в эволюции человека, со сцены его жизни сойдет. Вот почему для духа, устремленного в будущее, борьба с астралом и победой является очередной и непреложной задачей. Начав с малых побед, над маломалейшим можно добиться больших и великих, но надо начать.